День девятый. Кодекс чести. Хочешь узнать все, на что ты способен? Тренируйся на пределе возможностей. Котик. Нью-Йорк. Минус шесть градусов по Цельсию. Пять ноль ноль. Сара крепко спит. Малыш Лейзер крепко спит. Большинство нормальных людей крепко спят. Котик сидит в своем логове во всеоружии. Уже готов вылетать на спасение мира. Та же футболка, те же шорты. Свеж и бодр, словно встал несколько часов назад. Прекрасен и невозмутим, как горный орел. Я продираю глаза. Ну и видок у меня, как будто я только с ночного рейса. Выжатый, как лимон, и злой на весь мир за то, что мне не дают воссоединиться с мягкой кроваткой. Ах, да... «Еще этот сантехник, как там у него дела?» Забавно вышло, но я не хочу никаких проблем. И вот я стою ранним утром посреди казармы, в которую превратилась моя гостевая спальня, и смотрю на улыбающегося котика. Какое счастливое, безмятежное лицо. У него никаких забот. Все, что его занимает, — это предстоящая тренировка». Мой же мозг взрывается от кучи дел. Продвижение Зика. Презентация промежуточных результатов работы для Кока-Кола. Голос котика вырывает меня из тревожного потока мыслей. «Боец готов?» «Чтоб ты сдох!» — вздыхаю я. На улице темно, хоть глаз выколи. Минус шесть градусов. Никогда я во столько не вставал. Эти тренировки уже в печенках сидят. В каждом проекте, который я начинаю, что в бизнесе, что в любви, что в спорте, наступает момент, когда я задаю себе вопрос. «Джесси, каким местом ты думал?» И вот настал этот момент. Сон на стуле, стертая в кровь промежность. Теперь еще перспектива судиться с сантехником. Я этого не хотел. Конечно, я понимал, что меня ждет изнурительный труд в поте лица и на пределе возможностей. Но за что мне вот это все? Друзья наверняка считают, что я спятил. Они уже не раз видели, как я впрягался в сумасшедшие проекты. Но тренировки с морским котиком — это совершенно новый уровень чудачества. Всю жизнь мне было тесно в рамках традиционных идей. Однако каждый раз, когда ты немного выходишь за границы привычного, люди начинают смотреть на тебя а. с восхищением, б. стараясь дистанцироваться от этого чокнутого. Я никогда не переживал и не собираюсь переживать насчет общественного осуждения. Ну и что? Живет у меня дома совершенно чужой человек. И я начал вставать ни свет ни заря, бегать по морозу, Думаю, кому-то хотелось бы так жить, но они никогда не решатся. Нужна сила воли, чтобы продолжить начатое, чтобы испытать себя. Именно эту решимость люди и считают безумием. За это я и расплачиваюсь, в переносном смысле и в буквальном. Вот такой я чудак. Я в курсе, что сомневаться в принятых решениях очень по-человечески. Однако что, если сомнения возвращаются снова, и снова, и снова? В конце концов за окном темень и холод. О, Господи, может мне действительно стоит закруглиться? Заплачу ему полную сумму, как условились, и пожелаю счастливой дороги. Однако в памяти всплывает обещание, данное мной котику в нашу первую встречу делать все, что он просит. Вся его карьера и репутация построена на верности своему слову. А что же мое слово? Не продержалось и месяца. Иду к шкафу, доставать тренировочную одежду. Пять пятнадцать. Наши отжимания проходят следующим образом: я отжимаюсь один раз и жду пятнадцать секунд. Затем два раза, и снова отдых, 15 секунд. И так далее, пока мы не дойдем до 10 раз. С этого момента перерыв увеличивается до 30 секунд. После 16, 17 и 18 подходов котик позволяет мне передохнуть аж 45 секунд. Сама щедрость. В общей сложности получилось 171 отжимание. Дальше 30 подтягиваний. Тут временных ограничений нет. Главное — добить всю тридцатку. Даже если я валюсь с турника после каждого раза. Следующий в программе — интервальный бег. Бежим 400 метров в быстром темпе. Потом идем одну минуту. И так 3 километра. Котик объявляет, что хочет довести мои пробежки до 160 километров в неделю. Что? Даже когда я тренировался перед марафонами, мой недельный максимум был 65 километров. Но 160 километров — это не опасно для здоровья? Попахивает воспалением надкостницы Но сейчас я так вымотан после отжиманий, что нет сил даже помыть голову. Котику все равно. Мое здоровье его не заботит. Это я уже понял. Хочешь узнать все, на что ты способен? Тренируйся на пределе возможностей. Травмы — ерунда. Поболит и перестанет. Установка понятна? 9.00 Котик отзывает меня в сторонку на разговор. Он сообщает, что ему надо отъехать на три дня. Похоже, действительно, сюрпризы тут устраивает он. У него на носу 120-километровый забег, а еще какие-то деловые поездки. Все вопросы оставляю при себе. Порой котику звонят среди ночи какие-то люди. Я так и не понял, кто и зачем. Изредка я слышу, как он шепчется с кем-то по телефону за закрытой дверью. «Не подумайте, я не подслушиваю». Просто комната лейзера находится дальше по коридору, и я хожу мимо спальни котика туда-сюда. Ни словечко не слышал из его разговоров, честно. Но всё-таки о чём таком могут разговаривать котики? «Пока меня не будет, не сбавляй темп тренировок», — наставляет он. «Десять километров с утра, пять вечером, не забывай отжиматься, чтобы двести за день делал, понятно?» Я не буду на связи, так что все на твоей совести. Так точно, котик. Меня разбирает дикое любопытство. Куда же он направляется? Да, он бегает марафоны и участвует в триатлонах «Айронмен». Вероятно, и сейчас занят чем-то таким. С другой стороны, он мог бы рвануть на бора-бора и откиснуть в теплой водичке. Кто его знает? Итоги тренировки. 3 километра интервального бега, 171 отжимание, 30 подтягиваний. Свидание. Мне не по душе эти ваши долгие ужины с золотой посудой. Заправился и пошел дальше. Котик. Поскольку котика не будет целых три дня, Сара запланировала на сегодня чудесный ужин для двоих. «Разумеется, я немного поучаствовал, но готовить она обожает и достигла в искусстве кулинарии больших высот. У нас, наконец, будет возможность наговориться вдоволь. Хорошенько побудем наедине, как говорит Сара». Я был обеими руками «за». В конце концов, она принесла ради меня большую жертву. Согласилась, чтобы с нами пожил совершенно незнакомый человек». И хотя она постепенно прониклась котику симпатией, со времени его приезда мы совсем перестали бывать вдвоем. В 3 часа дня она звонит мне на работу и радостно сообщает, что везет из магазина целый список продуктов для нашего свидания. В ее планах вегетарианские бургеры, салат, шпинат на пару и печеная картошка. Все, как я люблю. В 6.30 жду. «Ровно в 6.30», — объявляет она. У нее есть привычка повторять слова дважды, если она хочет подчеркнуть их важность. В общем, в шесть вечера я уже выхожу из офиса. Идти до дома всего 20 минут пешком. У меня даже остается зазор в 6 лишних минут. Заглядываю на кухню. Мука, кипящая вода и какие-то овощи. «Поехали!» «Дорогая, выглядит прекрасно. Давай я помогу». «Пожалуйста, накрой на стол и налей воды», — улыбается она. «Ужин будет через 4 минуты». Она на секунду задумывается. «4 минуты. Да». В столовой я раскладываю вилки, ложки, ножи и ставлю пару тарелок. Кладу приборы по бокам без всякого порядка. С салфетками проблема, но дергать Сару не хочется. Рядом со столовой у нас туалет. Отмотал метр туалетной бумаги, разорвал надвое, аккуратно сложил. Подумал и оторвал еще метр. На всякий пожарный. Положил импровизированные салфетки под приборы, а стратегический запас — на середину стола. «Стол готов!» — кричу жене. «Отлично!» — кричит она в ответ. «Приходи за едой». Я несу обе тарелки на кухню. «Ммм, как аппетитно! Не могу оторвать взгляд от дымящихся кастрюлик и мисок. Целую жену в лоб. Милая, ты первая». Вручаю ей тарелку. Сара аккуратно накладывает себе салат по центру, виджи сбоку, а шпинат по кругу. Ее тарелка выглядит как фотография из дорогого кулинарного журнала. «Любимый, жду тебя в столовой». И она уходит из кухни. Боже, как давно я этого ждала. Проводив ее взглядом, я оборачиваюсь ко всему этому изобилию. Разве можно просто сервировать это, ни кусочка не попробовав? Ложка овощей на тарелку, вторая в рот. Я уже вот-вот собираюсь пойти за стол, но не могу оторваться. Да, я и ем. Просто наслаждаюсь ароматом. В конце концов, сидеть за столом — Это так долго. Мне всегда нравилось есть на бегу. Что в этом плохого? Быстро зарядился энергией и готово. Верной своей привычке я начинаю поглощать содержимое тарелки уже по пути в столовую. Кусочек за кусочком, пригоршня за пригоршней. Подхожу к обеденному столу. «Милый, а где твоя еда?» — спрашивает Сара. Я смотрю на тарелку и понимаю, что она... Совершенно пустая Ты решил съесть все без меня? Я мотаю головой, но произнести ничего не могу Рот забит виджебургером Вот незадача, что ж теперь делать? Я уже поужинал Восхитительное свидание получилось, не так ли? Я сажусь и смотрю, как ест моя любимая жена Но где же разговоры, которых мы столько ждали? За столом повисла тишина Моё сознание постепенно закрадывается мысль, что я капельку накосячил. После того, как Сара поела, она вытирает рот туалетной бумагой и выразительно смотрит на меня. Дорогой, она берёт вилку большим и указательным пальцами. Посмотри на этот предмет. Это вилка. ви л а. Постарайся запомнить. Вилка — это столовый прибор. Его используют, чтобы взять еду с тарелки и положить в рот без помощи пальцев. Владение вилкой отличает взрослых от детей. Затем она кладет вилку обратно и машет мне пальцами. А это называется пальцы. Пальцами люди берут вилку. Они скатывают из макарон шарик, чтобы сожрать его, как яблоко. Повторяй за мной пальцами. ми Паль-ца-ми. Пальцами. «Не берут, не берут, еду, еду». Романтический вечер удался. Три года назад. Первое свидание. «Моим близким не позавидуешь? Думаю, со мной сложно». Котик. На торжественном ужине в Вегасе, когда я впервые заговорил с Сарой, Мне удалось краем уха услышать, что она организует благотворительное мероприятие, чтобы собрать денег на образовательные гранты девушкам из Африки. Возвратившись из Нью-Йорка, я разузнал об этом мероприятии и компании, которая его курировала. Это оказалось Сара Блейкли Фаундейшн, а сам вечер назывался Give a Damn Party. Все вырученные деньги шли на помощь африканкам в получении высшего образования. Я сделал взнос за столик на 10 персон с условием, что он будет стоять рядом со столиком организатора. Потом позвонил Саре и долго заливался соловьем, как удивительно разделить с кем-то мою давнюю страсть — образование для бедных жительниц Африки. В торжественный вечер я сидел неподалеку от Сары. Однако мне не удалось убедить никого из старых школьных друзей присоединиться ко мне — поэтому нас оказалось лишь двое с еще одним парнем за столом на десятерых. Так что мне пришлось позвонить в офис Сары накануне и предупредить, чтобы они распределили остальные места на свое усмотрение. Я оказался за столом с совершенно незнакомыми людьми, но мне было все равно. Цель моей поездки в Атланту была вполне конкретная при всем уважении к социально незащищенным жительницам Африки. Во время торжества Сара была очень занята другими гостями, и мы с ней почти не успели пообщаться. Но она увидела, что я приехал, и это было самое главное. Должен признаться, что хотя Сара очень заинтересовала меня еще до благотворительной вечеринки, после мероприятия я был просто сражен. Она была еще прекраснее, чем в первую нашу встречу и выполняла обязанности хозяйки вечера, с элегантной уверенностью в себе, что делало ее невероятно притягательной. Вся организация легла на ее плечи, и она справилась с блеском. Среди гостей был сам Ричард Брэнсон, а за музыку отвечали певица Джоэл и группа Collective Soul. Но я слушал их краем уха. Все мое внимание было приковано к Саре. После мероприятия я решил не терять времени даром, Каким-то образом разузнал, что Сара была в отношениях, но уже рассталась с тем парнем. Я тут же написал ей по электронной почте и пригласил на финальный матч баскетбольного чемпионата, который в том году проходил в Атланте. Хотя Сара совсем не разбиралась в баскетболе, это ничуть не помешало ей насладиться захватывающей игрой. Спустя две недели она прилетела в Нью-Йорк по делам, и я пригласил ее на наше первое официальное свидание. Свой выбор я остановил на спа-центре, где мы должны были приятно провести время вдвоем, а потом поужинать в японском ресторанчике. Отлично, прокомментировала Сара. Однако я зря купился на громкое название «спа-центр». Лучше бы они честно предупреждали, что посетителей ждет подпольная русская баня. В принципе, я хорошо отношусь к саунам, но в этом заведении топили так сильно, что всем выдавалась специальная фетровая шапка, чтобы не обжечь корни волос. Сара как раз перед свиданием сделала укладку. Она ожидала простого педикюра и массажа ног. Весьма внушительных размеров русская сотрудница повела ее в раздевалку, где Саре пришлось облачиться в одноразовые хлопковые трусы, и все. Она вышла оттуда, прикрывая грудь руками. Вот такое было наше первое свидание. Парилку разогрели до 80 градусов по Цельсию. Наши спины заботливо охаживал вениками банщик по имени Иван. От мокрых дубовых листьев нас невыносимо разморило. Когда он видел, что мы уже готовенькие, нас выводили в смежную комнату, где обливали ледяной водой. Потом обратно в пекло. Романтика просто зашкаливала. Когда за ужином принесли суши, Сара выглядела как вареная креветка.